Глава 31. Поручик. 4 июня 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов. 21 час 5 минут. Робот медленно двигался вдоль грядок, пропалывая их. Вдох, задерживаем дыхание и на выдохе нажимаем на спусковой крючок. Винтовка в четвертый раз ударила меня в плечо, и консервная жестяная банка из-под компота, подпрыгнув над машиной, взвелась в воздух, чтобы всего через мгновение зарыться в пыль. «Молодец! Хороший выстрел!» «Хороший выстрел — это если бы попал с первого раза», — недовольно произнес я, вставая на колени и напоследок проводя нежно рукой по горизонту воплощению мощи, силы и неотвратимости наказания в умелых руках. Но только в умелых. — Знаешь, вот именно это, поручик, выдает в тебе ребенка, — спрятал готовый уже было появиться на губах улыбку майор Сласников. — О чем вы? — О тупом детском максимализме. Именно он не дает многим молодым солдатам добиваться нужного результата. «Никто не попадает из снайперской винтовки с первого раза в цель», — пояснил мужчина. «А если попадает, то случайно. А случайность в нашем деле хуже, чем промах». Улицы крепости наполнились вооруженными людьми, и даже мою маму отправили в тир. «Ну а что? Все правильно. До недавнего времени мы чувствовали себя за стенами защищенными, а оказалось, это была...» опасная иллюзия. Как нововведение восприняли колонисты? Нормально, как необходимое зло. Ходил с утра подстригаться в парикмахерскую на Скобелево маринеско Пришел туда, конечно, со своим мономахом. В зале работало три мастера, в креслах замерло три клиента. На вешалке для одежды вместо шляпок и зонтиков висели шесть штурмовых винтовок. Вчерашний день начался с нового награждения. Угадайте, кого чествовали первым? Конечно, меня. Мне вручили серо-золотые погоны поручика, вторую «Отвагу», медаль за боевые заслуги, а также значок ветерана сразу первой степени. Швыряние себе под ноги гранат, видать, очень располагает к перепрыгиванию через одну ступеньку. Знаете, этот дождь наград меня совсем даже не радовал. Чувствовал себя не в своей тарелке. Не то, чтобы я их не заслужил, просто какое значение они имели перед лицом надвигающейся на нас угрозы? Еще медалью за боевые заслуги поощрили Блинова и Маркова. Цветущему Виталику Борзову вручили почетный крест за вклад в оборону колонии. Ребят поздравили меня, Аминин подсказал, без него, кстати, я бы реально сам не додумался, что полный ветеран имеет право участвовать на военных оперативных совещаниях. Показав мне на часы, товарищ напомнил, что очередное начинается уже через 10 минут. Я думал, меня выгонят. Нет, ну а что? Приперся тут товарищ Куницын, без пяти минут выпускник средней школы номер один, и сел в один ряд со старшими офицерами крепости. Не тут-то было. Никто даже не возмутился. Все наоборот, мне кивали, жали крепко руку и похлопывали по плечу. Надо же, прямо до слез. В общем, сходил я удачно, ибо узнал следующее. Во-первых, гвардейцы Блинова уничтожили еще одну группу сикаме, болтавшуюся под нашими стенами. Жаль только, что шаману каким-то чудом удалось уйти. Во-вторых, Орда снова двинулась в нашу сторону. Но в этот раз туземцы не торопились. То ли экономили силы, то ли чего-то ждали. Разведка утверждала, что если скорость не изменится, у крепости они окажутся не раньше, чем через 3-4 дня. В-третьих, все места в колонии, способны стать очередной точкой телепортации для противника, накрыты металлическими конструкциями, железной сеткой, стальными канатами и так далее. В-пятых, убитый мною шаман имел при себе тот самый посох с неизвестным нам минералом, какими-то кристаллами и чем-то там еще. Из сказанного по этой теме я понял только, что посох этот — Скорее, какое-то устройство, генерирующее неизвестную нам энергию, чем волшебная палочка, способная колдовать. Сразу стало понятно, за что я заработал медаль за боевые заслуги. Жаль только, что драгоценный трофей оказался немного поврежден взрывом. Но, извините, я вообще на благополучный исход не рассчитывал. В-шестых, На днях должны начаться испытания первой военно-воздушной техники, собранной по старым чертежам, хранившимся в сети. Однако вряд ли на нее можно серьезно рассчитывать при нападении на крепость орды. Слишком допотопное управление, учиться которому придется несколько недель, а то и месяцев. В седьмых Бас-Матч получил в распоряжение еще дюжину танков, и теперь под его командованием было 42 машины. Вроде все перечислил. А, нет, забыл еще один пункт. Черкаться не буду, допишу ниже. Вашего покорного слугу назначили командиром восьмой особой роты. Замами моими станет Киричанская и Минин. Остальных я могу самостоятельно отобрать из выпускников пилотских курсов. Сделать это нужно не позднее 6 июля. Все, закройте рот. Как говорит мой друг Толик... «Зашибись!» «Еще», — продолжил Сласников, — «я наблюдал за тобой вчера во время вручения наград и звания в крепости. Это было отвратительное зрелище. Не знаю, заметили ли другие, но я точно заметил». Майор спрятал руки за спиной, будто боясь, что не сдержится, ударит, и хищно посмотрел на меня. От этого взгляда мурашки побежали по спине. — О чем вы? Все было нормально, я был рад. «Рад — Рад! — гаркнул на меня бывший особист, заглядывая в лицо. — Вот как у него так выходит? Вроде и не орет, а душа в пятки. Их там этому специально учат? Или тут талант нужен? — Ты должен быть не рад, а горд. Да я по твоей физиономии видел, что железки эти ты ни в грош не ставишь. — Так они... — Ничего не решат и не помогут. — Не решат? Ты что, их не заслужил? — Поручик, ты не совершал всех этих подвигов? — Совершал. — Тогда почему ты стыдишься наград? — Я не стыжусь, просто считаю, что это не ко времени попытался оправдаться я. Подняв глаза на майора, я вдруг сообразил, что ошибся и все неправильно понял. «Сласников совсем даже не разгневан. Наоборот, он спокоен и собран. Собственно, о чем я? Он же снайпер. А они, ребята, эмоционально устойчивые и крепкие. Истеричек среди них нет». «Давай расскажу тебе историю». Нарушив продолжительное молчание, Сласников поставил ногу на пустой перевернутый ящик из-под овощей. Начинал карьеру я в 4-м егерском батальоне космопехоты. Так получилось, что службу проходил во время бесконечных приграничных войн. Гибли ребята нередко. Подразделение было молодое, не обстрелянное, нормальных командиров не хватало. Впрочем, это и не удивительно. Храбрецы гибли часто, а трусы подавали рапорт на увольнение. Был у нас один рядовой по фамилии Демидов ничем не примечательный парень, из фермеров, с периферии. Над ним подшучивали, смеясь над его добродушием и простотой. Как мы ржали, когда он прилип к иллюминатору, впервые увидев космос. Умора! Майор отстегнул магазин, избавился от патронов-патронники, сложил сошки винтовки и расстегнул чехол. — А дальше что? — Как-то нас забросили на одну маленькую планетку — Кажется, это была Пельцер. Задача была простая — эвакуировать пару-тройку поселений. Да не тут-то было. Противник ударил по нам из всех стволов, превратил нашу жизнь в ад. Головы не могли поднять под огнем. Мы не успели защитить всех людей. Да еще до нападения на нас потеряли отряд молодого поручика, увядшего егерей за для эвакуации шахтерского поселка. Еще до нападения на нас. Вздохнув, Сласников провел рукой по волосам. Воспоминания явно давались ему непросто. Только сейчас я заметил на тыльной стороне ладони майора рваный шрам, словно руку, собрали по частям. — Они все умерли? — Да, мы так думали. Но Демидов вывел гражданских из-под огня, рискуя собственной жизнью. Две дюжины егерей погибли, а он, трижды раненый, выжил и победил. Пришедшие с ним люди боготворили его. Это надо было видеть. В глазах их горел огонь, которого не было в спасенных нами. Они больше были похожи на испуганный скот, разъедаемый собственным страхом. У этих же испуга не было. Они его победили. И помог им в этом, указал направление... Называй, как хочешь, рядовой Демидов. Простой, упертый деревенский парень, который отказался умирать и сдаваться. И чем все закончилось? Ты бы видел, как изменились егеря. За спинами нашими появились крылья. Если он может, то и мы тоже, — говорили все. В течение двух недель армия не только эвакуировала все точки — но и перебила всех противников на планете. И все благодаря Демидову? Все благодаря примеру, который нам тогда был нужен просто позарез. Примеру, приведшему нас к победе. Поэтому носи свои награды гордо, и пусть люди видят это. Быть героем гораздо труднее, чем им стать».